Глава 117. Прекрасная женщина. Pretty woman. Чем отличается уверенный человек от самоуверенного? Тем, что один со знаком плюс, другой минус. Сейчас есть такое понятие, как первоисточник стиля. И опять именно вашего. Это может быть какой-то фильм, вернее, костюмы главной или не очень главной актрисы. Модная дама-соседка из вашего детства, о которой вы позабыли. Эстрадная или оперная певица, как у меня. Галина Вишневская и Елена Образцова. Примы моего детства. Иллюстрированный альбом или книга с репродукциями. Модный журнал. Возможно, первая учительница, стильно повязывающая платок, или ваша мама, тетя, бабушка. Или вы прекрасное детство провели, делая наброски в Эрмитаже, или Третьяковская галерея. На самом деле это может быть все что угодно. Загляните в себя, покопайтесь в своем красивом прошлом. Что вас вдохновляло, вызывало уважение и восторг? Одним из моих первоисточников стал фильм «Красотка». Я с восторгом наблюдала за киносказкой, как из гадкого утенка рождается, если не королева, то прекрасная золушка. Любой костюм, образ в конце фильма актуален и сегодня. Кстати, в отличие от очень, казалось бы, модного сериала «Секс в большом городе», его я пересматривать не могу, именно потому что от уставших нарядов у стилиста течет кровь из глаз. Итак, что же мне тогда так понравилось на героине Джулии Робертс? Те самые классические синие джинсы, белая футболка и черный пиджак – и восхитительная, но уже элегантно уложенная копна рыжих волос, которая рвалась, как и она, в новую прекрасную жизнь. Этому образу уже страшно подумать 33 года, а мы одеваемся так и сейчас. Кстати, подобное платье в горох, как у нее, только серое, я когда-то приобрела в Риме и потом услышала от второго, тогда еще будущего мужа. Ты пришла на работу в этом платье, И я не устоял. Я влюбился окончательно. Именно с этого момента я начал за тобой ухаживать и решил изменить свою жизнь. Правда, я считаю, что мое платье больше от Софи Лорен, чем от Джулии Робертс. Кстати, Софи в фильмах «Великого Феллини» — еще один мой первоисточник стиля. Неплохой, надо заметить.